Глава сороковая. Как болгары помогли экипажу аварийной советской атомной подводной лодки К-8. О какой аварии идет речь? В апреле 2014 года БТА, Болгарское телеграфное агентство, распространило информацию о том, что разыскиваются болгары, участвовавшее в 1970 году в спасении экипажа советской атомной подводной лодки К-8 в бескайском заливе и что они будут представлены к российским наградам по случаю 45-летия инцидента с этой подлодкой. Объявление сразу вызвало интерес средств массовой информации, потому что вскрыло факты, которые долгое время утаивались от общественности. 8 апреля 1970 года в водах Бискайского залива произошло чрезвычайное происшествие. На советско-атомной подводной лодке К-8 АПЛ проекта 627А «Кит» при всплытии на перископную глубину для очередного сеанса радиосвязи возник пожар. Подлодка находилась приблизительно в 300 милях к северо-западу от побережья Испании. Она была вооружена четырьмя ядерными торпедами и направлялась из Средиземного моря, где несла боевое дежурство, в Северную Атлантику, чтобы принять участие в крупнейших в истории советского ВМФ учениях «Океан-70». Начало учений было запланировано на 14 апреля, а окончание – к столетию со дня рождения Ленина, 22 апреля 1970 года. Пожар возник в рубке гидроакустиков. По сигналу аварийной тревоги на центральном посту собралось командование подлодки и начало борьбу за живучесть корабля. Поступил доклад о пожаре в седьмом отсеке. Лодка была вынуждена всплыть в надводное положение, а пожар продолжал распространяться по воздуховодам. Офицеры, находившиеся на посту главной энергетической установки, задраили переборки понимая, что наружу уже не выберутся. Все пятеро там и погибли, успев заглушить ядерные реакторы и предотвратив тем самым их взрыв. После полуночи оставшиеся в живых начинают выбираться через центральный люк под лодке. К полудню выясняется, что 43 из 104 членов экипажа погибли. Подводники понимают, что лодка обречена. Реакторы не работают. Техника повреждена, связь отсутствует. Им остается надеяться только на то, что кто-то увидит их сигнальные ракеты. Температура морской воды составляет 7 градусов. Если кто-то из выживших упадет за борт, вряд ли продержится в холодной воде более 10 минут. 9 апреля замерзающий экипаж заметил канадский грузовой пароход глоу Канадцы приближаются, но, завидев подводную лодку, отплывают обратно. Почему они так поступили, неизвестно. Даже во времена Холодной войны никто не отменял спасение утопающих и помощи в чрезвычайной ситуации. Рано утром, 10 апреля, на расстоянии видны огни другого судна. Терпящий бедствие экипаж запускает сигнальные ракеты, и судно направляется к подводной лодке. Советские моряки не верят своим ушам, когда слышат, что к ним обращаются на русском языке. Держитесь, братушки! По счастливой случайности на помощь им пришло болгарское грузовое судно «Авиор», позже переименовано в «Хаджи Димитр», шедшее из болгарской варны на Кубу. Причем капитаном «Авиора» был русский Рэм Германович Смирнов — из Мурманского морского пароходства. Было четыре часа утра, когда я увидел вспышки ракет в небе, вспоминал болгарский моряк Георгий Петров, стоявший на вахте в тот момент. Он сразу разбудил капитана Рэма Смирнова. Сначала оба подумали, что где-то в море веселятся пьяные матросы. В радиоэфире царила тишина, а на горизонте не было видно силуэта корабля. Только в бинокль они разглядели силуэт подводной лодки с моряками на мостике. Капитан сразу понял, что это подводная лодка, которая терпит бедствие Так как радиосвязи не было, они общались с помощью мегафона. Подводники сразу попросили передать радиограмму командованию Советского военно-морского флота. Радисты «Авиора» уведомили болгарское морское пароходство. Оно, в свою очередь, переслало сообщение болгарским военно-морским силам а оттуда оперативному дежурному Черноморского флота в Севастополе, которое срочно уведомило главный штаб ВМФ в Москве. Ближайшие советские корабли направились в район ЧП. В это время между болгарскими моряками и советскими подводниками шла оживленная коммуникация. Болгары отправили по сброшенной веревке сигареты и болгарский коньяк. Военные моряки ответили им сушеной рыбой. К полудню погода испортилась, а в небе над двумя судами стал кружить неопознанный самолет. Позже выяснилось, что это был американский разведчик. Из-за надвигающегося шторма часть подводников на спасательной шлюпке были эвакуированы на борт болгарского судна. Однако на подлодке осталась боевая смена из 22-х человек во главе с командиром лодки, капитаном второго ранга Всеволодом Бессоновым. Режим секретности не позволял терпящим бедствия сообщить всю правду даже своим болгарским спасителям. Только из вечерней сводки Би-Би-Си болгары узнали, что советская атомная подводная лодка терпит бедствие в бескайском заливе но они уже были проинструктированы своим капитаном и не расспрашивали русских моряков о деталях ЧП. На следующее утро к месту бедствия подошли советская плавбаза «Волга» и еще несколько советских кораблей, чтобы взять на буксир поврежденную лодку. Болгарский авиор продолжил движение по своему маршруту, и лишь немного позже его моряки узнали — что через несколько часов после того, как их судно покинуло место катастрофы, подводная лодка затонула. Советские суда пытались взять к 8 на буксир, однако подлодка, потеряв продольную остойчивость, села на корму и ушла на дно вместе с боевой сменой. Несколько человек успели прыгнуть за борт, но спасти их в условиях шторма не удалось. к 8 и 52... Члены ее экипажа стали первой потерей советского атомного флота. Всех опросить и наградить, а информацию засекретить. Как только болгарские моряки вернулись в Варну, их сразу собрали на инструктаж, на котором им было запрещено рассказывать кому бы то ни было о событии в бескайском заливе. Они с удивлением отметили, что в Болгарии никто ничего не знает об аварии на советской атомной подлодке. В последующие дни моряков допрашивали долго и подробно, а следом экипаж вызвали на самый верх, и в условиях полной секретности морякам вручили грамоты помощникам капитана «Советские часы полет», а капитану судна «Бинокль». В грамотах было написано, что награждение проводится по случаю 9 сентября, дня победы социалистической революции в Болгарии. Капитан Рэм Смирнов был вскоре отправлен в СССР. Выживших советских подводников доставили на военно-морскую базу в Североморске, где уже работала правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы. Там, на борту однотипной затонувшей подводной лодки К-8, они должны были повторить свои действия при аварии в Бискайском заливе. В итоге было установлено, что командир и экипаж действовали профессионально и невиновны в аварии. Причина пожара на лодке не была установлена. Командир К-8 Всеволод Бессонов был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно всех офицеров и мичманов, а также всех погибших, независимо от воинского звания, наградили орденом Красной Звезды, а оставшимся в живых матросам вручили медали Ушакова. Конечно, известие о гибели подлодки К-8 не получило никакой огласки в СССР. Была ли в Бискайском заливе угроза ядерной катастрофы? Ответа нет — и по сей день идут споры о том, какое вооружение было на борту атомной подводной лодки. Высказываются даже сомнения в том, что на ней вообще было ядерное оружие. Однако адвокат Марио Скарамелло, консультант итальянской парламентской комиссии, 2002-2006 год, расследовавший деятельность советских спецслужб в Италии во время Холодной войны, считает, что на борту затонувшей к 8 было 24 боинголовки. Он утверждает, что получил эту информацию от бывших советских военно-морских специалистов. В то же время британская газета «Индепендент» в своем расследовании выражает сомнения в этом. Подводная лодка была разработкой конца 1950-х годов и не могла быть рассчитана на такое количество ядерного вооружения. Скорее всего, Правда, так и останется лежать на глубине 4680 метров в водах Бискайского залива. По состоянию на сегодня можно с уверенностью сказать только одно, что спустя более полувека после трагедии на месте затопления атомной подводной лодки К-8 нет следов радиоактивного заражения, ни от реактора ее двигателя, ни от ядерных торпед.